Джону Форду и твердо намеревался с утра быть в аквариуме. Кроме того, в центре расшифровывались телеметрические данные, полученные от самописца, закрепленного на спине Люси. Если бы не крушение, у них были бы все основания хлопать друг друга по плечу. Вместо этого все становилось только хуже. Люди продолжали гибнуть. Сам Эневик уже дважды чудом избежал смерти. Может, от того, что злость на Грей-вольфа. Выжгло в нем все остальные чувства, он на удивление легко пережил смерть Стримза. Теперь, через два дня после крушения, он чувствовал себя очень плохо. Будто прорвалась застарелая, годами подавляемая болезнь. Она проявилась в отчаянии, неуверенности и тревожном бессилии. Нет, он не был здоров, и растяжение в колене являлось далеко не главной проблемой. Энвик ощущал себя душевным инвалидом. Накануне он долго спал. Дэви, Шумейкер и Шкиперы заходили навестить его. Несколько раз звонил Форд справиться о его состоянии. Больше никто о нем особенно не пекся. В то время как Алиса Делавер подвергалась жестокому прессингу со стороны родителей и целой кучи знакомых, которые требовали ее отъезда с острова Ванкувер. Неожиданно возник даже один старый друг, заявив свои права после двухлетних отношений, круг людей, принимавших участие в судьбе Энвека, ограничивался лишь коллегами. Он был болен и знал, что никакой врач не в силах ему помочь. Делавер поставила перед ним чашку свежего, дымящегося кофе и глядел на него сквозь синие стекло очков. Эновик хлебнул, обжег язык и взял трубку радиотелефона. — Можно задать себе один вопрос личного характера? — спросила она. Он замер, отрицательно покачал головой и сказал «потом». — Когда «потом»? — Эновик пожал плечами и набрал номер Форда. — Мы еще не управились с просмотром, — сказал директор аквариума. — Отдыхай пока. — Ты же сказал, Литрий, чтобы я высказал свое мнение. — Да, но после того, как мы все просмотрим. — В основном это скучно. — Уж досмотрим до конца, а ты потом посмотришь существенное. Может, и ехать будет незачем. — Хорошо. — Когда вы управитесь? — Понятия не имею. — Мы тут сидим за пленками вчетвером. Дай нам два часа. — Нет, три. Лучше всего я пришлю за тобой вертолет после обеда. Круто, правда? Членство в кризисном штабе дает кое-какие преимущества. Всегда на готове вертолет. Хор засмеялся. Никак привыкнуть не можем. Он сделал паузу. Зато у меня есть для тебя кое-что другое. Только сейчас у меня нет времени рассказывать. Лучше позвони роду Пальму. Пальму? С какой стати? Он час назад вернулся из Нанайму, из Института океанических наук. Ты можешь поговорить и со Сью Оливейра, но, я думаю, пальму у тебя под рукой. Черт возьми, Джон! — Почему мне никто не позвонит, если есть что рассказать? — Я хотел подождать, пока ты отоспишься. Эннвик брюзгливо закончил разговор и позвонил Пальму. Руководитель исследовательской станции «Строббери» тут же взял трубку. — А, — догадался он, — форт тебе сказал, да? — Да. — На что вы там наткнулись? — Почему ты мне не позвонил? Все знают, что ты нуждаешься в покое. Что за чепуха? Я хотел дождаться, когда ты выспишься. Это я слышу уже второй раз в течение одной минуты. Нет, в третий раз, если учесть еще перманентную заботу лисии. Я совершенно здоров, черт бы вас всех побрал. Ну так давай ко мне, — предложил Пальм. На лодке? А почему нет? Пара сотен метров. В бухте ничего с тобой не сделается. Хорошо. Буду через десять минут. Делавер смотрел на него поверх своей чашки, подняв брови. Что-нибудь новенькое? — Весь мир нянчится со мной, как с больным, — ругался Энновик. — Я так не считаю. Он встал, выдвинул из-под своей койки ящик и порылся в поисках свежей рубашки. — Они там в Нанайму явно что-то обнаружили, — бухнул он. — Что именно? — Не знаю. Поеду к роду Пальму. Он поколебался и сказал, — можешь поехать со мной, если есть время и желание. — Окей? Ты хочешь взять меня с собой? Какая честь! Не будь дурой! — Я не дура! — она повертела носом. Краешки ее закусили нижнюю губу. Эннерик снова подумал, что надо бы с этими зубами что-то срочно сделать, а то так и хочется поискать для нее морковку. Ты уже два дня не в духе. С тобой даже не поговоришь. Ты бы тоже была не в духе. Он осекся. Далавер смотрел на него. — Я тоже была в гидроплане, — спокойно сказала она. — Извини. Я чуть не умерла от страха. Любой другой сразу бы уехал домой к маме. Но ты лишился бы ассистентки.